Может, все это к лучшему, успокаивала Ява Егора Егорыча. Бог знает, сколько бы вам пришлось прозябать, а так вас взяли и подвели к самой черте, за которой надо стать неумолимым и беспощадным. Все революция, все революция, она ослепила всех, будто только она одна способна разрубить узлы, стянувшие в один узел все русское общество. Ослепление – та же темнота. Сколько их было, этих революций? Только за одну писанную историю. Революционное обновление. Да только когда оно придет? Когда? А они ничего не ждут. Они царствуют и благоденствуют. Пьют, смеются, молятся Богу, любят детей и музыку, ласкают в пуховых кроватях жены-любовниц, Ради сытого стола, мягкой кареты и теплой постели они убивают тысячи, гноят в тюрьмах и ссылках. Но это не простые люди, что любят попить, поесть да поспать. Нет, это люди с железной волей к власти и умеют жестоко отстаивать ее, потому-то они и господа. А мы рабы, гои, скот, так как у нас нет ни гордости, ни воли, ни смелости. Но тот, кто понял эту разницу, должен искать пути из рабства. А их, пожалуй, и искать не надо. Они подсказаны самими властями. Как они, так и мы. Смертью наказывать и смертью воспитывать. Они, не р а з б и р а я с т р е л я ю т в толпу, как из дробовика по воробьям. А мы не можем найти в себе силы решимости убить одного-двух и гибнем тысячами сами. В этом все наше горе и весь наш позор. Это было то самое, чего искал сейчас Страхов. Оскорбление, которое он пережил, и которое не переставало его угнетать, нашло злой выход в потоке самых дерзких мыслей. о т в а д и т ь от жестокости можно только жестокостью. Взволнованный важностью выводов соглашался он с Явой И думал, если каждый будет знать, что за приказ стрелять его непременно убьют самого, он отойдет от смертного ремесла. Дай сегодня каждому в карман по пистолету, и в городе мигом переведутся грабители, зная, что всякий может постоять за себя. Теперь я понял свою святую веру и все мои силы отдам ей. С тех пор, как в комнате Егора Егорыча стала появляться Ява, он опять переменился к лучшему. Стал весел, разговорчив, опять подшучивал над Зиной. А она вроде обронила что-то, жила потерянная, ревновала Егора Егорыча к Яве и ненавидела ее. Когда на звонок открывала ей дверь, то не здоровалась с нею, не приглашала раздеться. А Ява, всегда быстрая, порывистая, плохо причёсанная, в мятом платке, с б и в ш и м с я на бок, с громким топотом перебегала прихожую и без стука распахивала дверь к Егору е г о р ч у Зину она попросту не замечала, и, если случалось о чём-то спрашивать её, ответом не интересовалась. В порывах обиды и ревности Зина и мысли не допускала, что между постояльцем и его гостей Явой Могут быть какие-то иные отношения, кроме любовных. И потому делала все, чтобы расстроить их встречи. Порой она начинала догадываться, что Ява выведала какую-то тайну у Страхова. И теперь запугивает его, держит в своих руках, ведь последние дни он опять стал озабочен и задумчив. Она слезно жалела Егора Егорыча, и полные к нему нежных чувств Готова была на все, чтобы как-то помочь ему. Однажды, когда Клавдия Марковна ушла в церковь, а Егор е г о р о в и ч с Явой заперся в своей комнате, Зина вышла в прихожую и стала прислушиваться, о чем они говорят. Но за плотно закрытой дверью ничего нельзя было понять. Ему никто не поможет, кроме меня, потому что никто его не понимает так глубоко и чутко, как я. Он в беде. и никто не скажет ему об этом, кроме меня. Я, плохо понимая себя и мучаясь думами о Егоре Егорыче, Зина постучала в его комнату. Дверь тотчас же отворил сам Страхов и весело сказал. — Тут не заперто, милости просим, Зиночка. — Вы меня звали, Егор е г о р о в и ч Мне показалось... Он оглянулся на Яву, которая за столом что-то неотрывно писала и пожал плечами. — Да вроде нет. — Нет, не звали. — Мне мамонька наказывала, чтобы вы посмотрели замок. — Опять, небось, тот самый на кухне? — Тот самый, — отвечала Зина машинально, совсем п о т у п и с ь и напряженно поднимая свои без того высокие брови. Уголки губ ее в ямочках чуточку вздрагивали. Страхов понял, что Зиночка чем-то встревожена, что-то хочет сказать ему. Пошел следом за ней, а в гостиной опередил ее, взял за плечи и взглянул ей прямо в глаза.